Часа два я пыталась совместить два разных занятия – смотреть фильм и думать. Плохо получалось и то, и другое. Фильм смотреть было неинтересно, поскольку раньше я его уже видела. Но упорно не выключала DVD-плеер, так как другие занятия в голову не приходили. Телефонный звонок оказался спасительным. таюха ты?» Честное слово, ответ просто застрял у меня в горле. Меньше всего я рассчитывал услышать в тот момент этот полный безудержной радости голос. Но факт – штука упрямая. В конечном итоге мне не оставалось ничего другого, как признаться, что это действительно я. «Слушай, ты не заболела?» – участливо поинтересовался Аркаша. «Что-то не улавливая оптимизма в голосе?» «А что, он должен быть?» «Ха! Неужели? Ведь это же я тебе звоню!» — Что должно случиться, чтобы он изменился? — спросила я себя. Хотя, нужно признаться, секунды позже я осознала, что рада его звонку, и все же не смогла ответить по-другому. — Ну, если считать твой звонок достаточным поводом для радости, тогда ха! — Ну, это уже лучше! — трубка ответила все тем же полным, непрошибаемой уверенности голосом. Правда, капелька сомнения все же в него закралась. что и подтвердил следующий же миг. — А все же маловато будет. Ха -а -а -а — Ха-а-а! заорал я во всю силу легких. — Супер! Что делаешь? — Телек смотрю. — Ты точно заболела. Короче, говоришь мне координаты, я тебя забираю, и мы валим на одну потрясную тусовку. Зевать не будешь, обещаю. Меньше всего мне хотелось попасть на потрясную тусовку, да еще в обществе Аркаши. Плюс дополнительный момент, потом нужно будет от него как-то отделаться. Хотя, судя по его взглядам на общение с нашей половиной человечества, сделать это не очень сложно. По крайней мере, пока все это вертелось в голове, я вдруг осознала, что всячески выискиваю причины, чтобы отказаться. Меж тем, вторая половина моего сознания занималась как раз обратным процессом. Тут же вытаскивала, как фокусник из рукава, контраргументы «Слушай, ну сколько можно молчать? Я же тебе не в Китай пешком идти предлагаю», — обиделся музыкант. «Всерьез говорю, не пожалеешь. С интересными людьми познакомишься. Кстати, пара безинсюк холостых будут какими-то инвестициями занимаются. Компания у них такая, инвест чего-то. Клевые мужики. И холостые, прикинь. Так что, девушка, лови шанс». Неожиданно что-то легонько щелкало у меня в голове. — Давай так, через час где-нибудь встретимся. — А что я целый час буду делать? — тут же возмутился Аркадий. — Хотя ладно, вон кореш в мою сторону движется. Говори, где встретимся. Мы договорились, и я принялась наводить макияж. Через полчаса я вышла из дома и поймала такси. Место бара «Старый пират» я знала хорошо, хотя внутрь до того вечера не заходило ни разу. Ничего неожиданного я не увидела. Интерьер примерно такой, каким я его себе и представляла Ну, некоторый колорит в него вносили условно рыбачие сети, место занавесок, размешанное на окнах, да макеты пушек, ядер, сабель. Всего того, чем пользовались в флебустьеры задолго до моего рождения. Народу было битком, но, несмотря на это, я сразу заметила Блинова. Он с приятелем и еще какой-то девицей сидели за столиком в углу, недалеко от входа. — Привет, Танюха! Потрясно выглядишь! Жень, знакомься! Далее последовала обычная процедура представления, следом за которой нужно было непременно выпить. Аркадий был уже слегка под шофе, что, однако, ему не мешало четко следить за происходящим вокруг. Его знакомый вовсе не был музыкантом, как я предположила изначально, сказал, что работает статистом. неожиданно Евгений оказался интересным рассказчиком, и на полчаса я увлеклась его ничего не значащим трепом. Этому способствовало и то обстоятельство, что последние дни моя голова была слишком перегружена разного рода загадками и неожиданными открытиями. Аркадий, по большей части, молчал, за что я ему была несказанно благодарна. Девица, насколько я запомнила, вообще не произнесла ни слова. — Таня, а чем вы занимаетесь? Вопрос последовал несколько запоздало, но все же был задан. и он сразу же меня выдернул из атмосферы душевной расслабленности. Не то, чтобы я сразу же приняла оборонительную стойку или же насторожилась, вовсе нет. Просто объективная реальность, чуть отошедшая в сторону, вновь встала на свое место. А реальность была такова. Я сидела за столиком с племянником человека, который являлся на тот момент моим клиентом. Клиентом в сложном деле, еще далеком от завершения. К тому же этот самый племянник, как предполагалось, не знал о моей профессии. Да и личность Аркаши у меня, хотя пока и не вызывала опасений, но и до конца ясной для себя ее считать я не могла. Некоторые факты, внешние вроде простые и легко объяснимые, все же тревожили меня. Потому выдала следующее. Вообще-то, работала юрисконсультом в одной частной фирме, но пока, после этого пока, многозначительно глянула на Аркашу, как бы говоря ему, не нужно рассказывать всем моей жизненной горести. Временно не работаю. Да, Таня только недавно в Тарасов приехала, так жизнь сложилась. Выдав это, Аркадий скорбно вздохнул. Его приятель оказался человеком деликатным и не стал вдаваться в подробности. Блинов, словно спохватившись, глянул на часы и принялся звать официанта. — Не нужно, — остановил его Евгений. — Мы еще некоторое время тут посидим. — но желаю вам всего, — музыкант поднялся. — Танюш, распрощайся с молодыми людьми. Нас еще ждут великие дела.